Глава двадцать седьмая. Эпичный врыв. Я по инерции сунул ядро аномалии в рюкзак. Всего новоприбывших было около дюжины. Они были одеты в армейскую форму и держали оружие наготове. Я видел напряжение в их позах, пальцы подрагивали на спусковых крючках. Сложно сказать, были ли среди них одаренные. Даже если и были, свою силу они приглушили. «Интересно, почему? Мы же ведь на опасной территории находимся, разве нет?» Твари с визгом и воплями бросились на утёк, забиваясь во все щели. Диван развернулся и быстро утопал куда-то по коридору прочь. Я стиснул зубы. «Чёрт, эти челы крайне не вовремя. Обломали кое-что очень интересное и необычное. Кто они вообще такие и что тут забыли?» «Кто вы, ребята?» Спросил я, стараясь сохранить нейтральный тон. Рожи у них были крайне стрёмные. Я бы даже сказал, гнусные. Как у людей, которые не остановятся ни перед чем ради своих целей. Снаряжение и оружие новоприбывших отличалось разнообразием. Как будто каждый из них вооружался сам по своему усмотрению. Они не были похожи ни на военных, ни на истребителей. На наемников Курцевича, с которыми я дрался в прошлой вылазке, тоже не особо походили. В тех все-таки чувствовалась какая-то школа. Их чему-то учили, натаскивали. А эти больше напоминали членов уличных банд, косящих под что-то в стиле милитари. «Мы здесь за аномалией», — ответил один из них. Его голос был холодным и лишенным эмоций. Чёба, вольные!» Как-то незаметно эти ребята взяли меня в кольцо. Несколько человек остались контролировать проходы, но большинству, кажется, я был куда интереснее. Пушки свои они на меня не наводили, пока что. Полагаю, еще одни черные? Честные организации не будут вмешиваться в работу истребителей при укрощении аномалии. «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал я, скрестив руки на груди. «Это моя аномалия». «Да», — ухмыльнулся он, «а вот мы так не думаем». Он показал мне экран своего телефона со знакомым интерфейсом. Они зарегистрировали аномалию на себя. «Не играй с нами в игры», — прорычал другой, делая шаг вперед. «Мы знаем, что ядро у тебя. Отдавай наш хабар по-хорошему». «В аномалию зашел, косарь отдал», — ухмыльнулся один из его дружков. «Скверно». «Я слишком ослаб после драки с аномалией, чтобы дать им отпор». У истребителей действовали своего рода негласные правила. Кто аномалию начал укращать, тому она и принадлежит. Даже если нет должным образом оформленной записи в государственном приложении. А вот Чоба не всегда следовали этому негласному кодексу чести. И в особенности черные. Эти вообще частенько занимались откровенным беспределом, не сильно в этом плане отличаясь от бандитов. «Нет у меня ядра», — произнес я. «Я убил пару тварей и решил выйти. Там слишком опасно. Можете сами убедиться, аномалия еще жива». «Рюкзак покажи», — приказал главный. «Уж очень твоя рожа довольна и выглядит. Я в такие совпадения не верю». «Понятия не имею, о чем вы». Настаивал я, моё сердце ускорило свой бег. Наступило напряжённое молчание. Все они буравили меня глазами, их оружие подрагивало в руках. Как будто им очень хотелось нацелить его на меня. «Ладно», — наконец сказал первый, нарушив молчание. «Значит, идём трудным путём». Он направил на меня свой автомат. Яркий защитный покров накрыл меня с головой. Я швырнул в главаря сгусток духовной силы. Он ударил ему в грудь, располся по форме яркими языками огня. Главарь заорал и рухнул на пол, пытаясь сбить пламя. «К сожалению, чем-то более мощным я кидаться не могу. Не хватает духовной силы. Мой максимум – кого-нибудь поджечь». Я развернулся и рванул в сторону свободного прохода в глубину торгового центра. Там можно хотя бы как-то отсидеться. Или даже найти запасной выход. На случай пожара, например. «Держи его!» «Не дайте ему уйти!» В меня полетели пули, но все в молоко. Кажется, это были предупредительные выстрелы. Хотели меня напугать? Думают, что ядро у меня и боятся его повредить? В любом случае, когда начнут стрелять на поражение, отражение предупредит это и отразит пули. «По ногам ему стреляйте!» Ну вот, этап предупредительных выстрелов закончился очень быстро. Из моей спины высунулись розовые щупальца отражения. Они замелькали в воздухе быстро-быстро, словно рисуя защитную сеть за мной. Отбитые пули со свистом рикошетили об пол, потолок и стены. Все пули, к слову, были заряжены духовной силой. Такими и одаренного убить можно. Эти гады хорошо подготовились. Пули все равно, кто ее выпускает, простой человек или одаренный. Убивает она с одинаковой эффективностью. Немного оторвавшись от преследователей, я завернул в один из разрушенных магазинчиков, перевести дух. Спрятавшись за упавшим шкафом, я решил затаиться и приглушить свою духовную силу. Может быть, получится пересидеть и выскользнуть незаметным? Вскоре появились мои преследователи. Судя по звукам, они быстрым шагом прошли мимо магазина, где я спрятался. Не заметили? «Ты можешь поверить, что этот сопляк все еще держится?» Недоверчиво спросил один из них. «Он крепче, чем кажется», — ответил другой. В его голосе звучал страх. «Тихо!» — рыкнул на них третий. «Закройте пасти. Я чую его. Он где-то рядом». Он не смог полностью приглушить свою силу. Чувствует? Кажется, как минимум один одаренный среди моих врагов все-таки нашелся. Я, конечно, хорош. Не смог нормально замаскироваться. Какой позор. «Он там!» — раздался внезапный крик. Блин. Упавший шкаф, где я спрятался, прошили пули. Кажется, игры кончились. Началась стрельба на поражение. Я выкатился из-за продырявленного шкафа, вокруг меня вспыхнул защитный покров. «Ну, подходите, ублюдки, по одному!» Они по одному подходить не стали. Вместо этого открыли по мне огонь изо всех стволов. Щупальца отражения замельтешили передо мной, оставляя в воздухе розоватые остаточные изображения, быстро развеивающиеся. Стена за моей спиной становилась все больше и больше похожей на решето. Несколько пропущенных пуль скользнуло по моему защитному покрову, заставив его мерцать и искриться. Но никакого урона я не получил. Вскоре у бандитов закончились патроны в обоймах. Они в шоке смотрели то на меня, то на свои дымящиеся стволы. Я усмехнулся. Сюрприз, ублюдки. Отражение сделало свою работу на отлично. Несколько пропущенных пуль не в счет. Один из бандитов усмехнулся, передал свой автомат дружку и двинулся ко мне, на ходу засучивая рукава. Вокруг него вспыхнул золотым покровом барьер, отдавая металлическим блескам. «А вот и одаренный среди них!» «Что это за розовые щупальца?» Брезгливо произнес он и сбросил свою куртку на пол, оставшись голым по пояс. Глыбы мышц бугрились по всему его телу. «Твой дар!» «Или ты мутант какой?» «Тебя это не касается», — ухмыльнулся я. Бандит замахнулся первым. Я ушел в сторону, его кулак просвистел мимо моей головы. В ответ я ударил его кулаком в живот, но он едва вздрогнул. Он был крупным парнем, отожранным как танк с мощной духовной силой. «Очевидно, это будет нелегкий бой». Несколько розовых щупалец вонтились в его покров со скоростью молнии и... Увязли в нем, не в силах добраться до тела моего противника. Покров замерцал, его сияние все больше напоминало блеск хромированной стали. От изумления я изогнул бровь. Упс. Отражению не хватало пробивной мощи, чтобы сломать его барьер. Стихийный дар металла, он отличается повышенной прочностью. Этот враг куда серьезнее Курцевича будет. Одним ударом такого не вынести. А может быть и даже двумя. На лице у бандита отразилось изумление. Он, кажется, не ожидал от меня такого отпора. Я ж все-таки был весьма слабым одаренным. Уровень моей энергии оставлял желать лучшего. Два щупальца поднялись над моей головой и принялись яростно тереться друг от друга, словно собирались добыть огонь. Мы с бандитом настороженно кружили друг вокруг друга. Каждый из нас ждал удобного момента. Его дружки перезарядили свои пушки, но стрелять не спешили, чтобы не задеть своего. Бандит внезапно сделал выпад вперед, схватил меня за плечо и попытался ударить коленом в живот. Мне удалось блокировать атаку, но из-за этого я открылся. Он воспользовался возможностью и нанес мне сильный удар в челюсть. В глазах словно взорвалась звезда. Мне как будто со всего размаху влепили в челюсть стальной кувалдой. Дикая боль пронзила всю мою голову. Я попятился назад, пошатнулся, но быстро вернул равновесие. Не время сейчас давать слабину. Бандит с ухмылкой бросился на меня, занося руку для нового сокрушительного удара. Его пальцы на глазах как будто покрывались стальной броней. Я увернулся и в ответ ударил его коленом по ребрам, заставив его хрюкнуть от боли. Его приятели орали и трясли оружием над головой, подбадривая его, призывая покончить со мной. «Бейщенко! Раздави его! На болевой бери!» Щупальца над моей головой продолжали кончиками тереться друг от друга, их движения смазывались и становились все более быстрыми. Вокруг них начали сверкать искры и молнии. Бой продолжался, мы оба наносили удары и ставили блоки. Кровь капала из рассечения на моей челюсти. Периодически я пропускал удары, и все больше синяков появлялось на моем теле. Но я не позволял боли остановить меня. Я был полон решимости выиграть этот бой. Правда, мой противник практически не получал урона. Даже отражение было неспособно пробить его броню. Я вдруг услышал громкий грохот и стук в коридоре за спинами бандитов. Повернув голову, я увидел чудовищный диван со щупальцами, несущийся к нам на всех парах. Бандиты, увлеченные дракой, отреагировали слишком поздно. Диван с агрессивным скрипом врезался в их ряды, словно шар от боулинга в кегле, и раскидал по сторонам. «Черт, Краба да Крабо-диван ворвался в замес. Он начал хватать своими щупальцами бандитов одного за другим. Он тряс ими в воздухе и швырял, как тряпичных кукол. Используя свой огромный вес, бил врагов бортом и сбивал с ног. «Что это за говно?» В ужасе кричал один головорез. «Просто стреляй в него, и оно само сдохнет!» орал другой, выпуская в диван всю обойму. Но, несмотря на все их усилия, диванный монстр казался почти непобедимым. Пули проходили насквозь через обивку, не причиняя существенного урона. Щупальца непрерывно мельтешили в воздухе, обрушивая на врагов один удар за другим. Мой одаренный противник на мгновение отвлекся, и я воспользовался шансом. Качок оставил себя открытым всего на мгновение, и я нанес мощный апперкот ему в подбородок. Он попятился назад, ошеломленный, и я закрепил успех быстрым ударом в нос. Он рухнул на пол, словно подкошенный древесный ствол. Но его глаза все еще были полны ярости. Он собирался продолжать бой. Два щупальца над моей головой накопили максимальный заряд и ярко светились как раскаленные светодиоды. С размаху они пронзили насквозь его покров и глубоко вошли ему прямо в ноздри. Он скосил на нос глаза, не понимая, что происходит. Я выпустил в него весь накопленный статический разряд. Мужик дико затрясся, его волосы на голове встали дыбом, от него повалил черный дым. Во все стороны полетели искры. Его покров лопнул, не выдержав напряжения. Спустя пару секунд одаренный отрубился, его слегка прокоптившееся тело обмякло. Я стоял над ним, задыхающийся и окровавленный. Всё тело сильно болело, но мне было все равно. Я выиграл бой, и это все, что имело значение. Слабость металлического дара – электричество. Он никак от удара током не защитит. Напротив, металл, как отличный проводник, скорее усилит разрушительный эффект. Отдышавшись, я пришел на помощь к дивану, испытывая странное чувство единения с этим необычным маловероятным союзником. И когда последний из бандитов упал на землю, поверженный и избитый, я посмотрел на дивана монстра с чувством уважения и благодарности. «Спа... спасибо!» Прохрипел я, подойдя к дивану. Диван дружелюбно глядел на меня. Его глаза, случайным образом разбросанные по обивке, дружелюбно хлопали пушистыми ресницами. Из-под его дна высунулась щупальца, державшая яркое ядро аномалии. Оно было покрыто подсохшей сетью сосудов. Он протянул его мне. Диван и был вторым носителем ядра аномалии? Или он просто спер его у червя? Он предложил мне ядро как символ верности. Я чувствовал себя полностью вымотанным, чтобы удивляться очередной странности. Я уже понял, что аномалии в этом мире какие-то не такие, к которым я привык. Вроде на первый взгляд похожие, но когда начинаешь приглядываться, всплывают нюансы. «Спасибо», — сказал я, принимая в руки второе ядро. Парой движений я очистил его от налипшей дряни. «Не знаю даже, как тебя благодарить, дружище». Диван дружелюбно заскрипел и потерся об меня бортом. Словно собака, просящая ласки. Я по инерции почесал его по подлокотнику, потом по спинке. Диван протяжно заскрипел. И этот скрип подозрительно напоминал довольное урчание. «Хочешь пойти со мной и жить в моем доме?» спросил я. Диван снова дружелюбно заскрипел. Его глаза продолжали непрерывно моргать пушистыми ресницами. А он смышленый малый. Кажется, понимает все, что я ему говорю. Нет, простите, князь Омутов, но такое сокровище я вам в коллекцию не отдам. Чем-то этот диван похож на меня самого. Я отличаюсь от своих братьев и сестер, а он отличается от других аномалий. Два изгоя, которые пытаются найти себя в новой жизни. Каков герой, таков и его диван. Вдалеке слышался вой сирен. Эм, что? Может быть, это пожарная или скорая мимо проезжает? Или депутат какой-нибудь, который в рамках избирательной кампании решил посетить неблагополучные районы, чтобы продемонстрировать близость к народу? Да, блин, я почти на сто процентов уверен, что это полиция. Но откуда она тут? Мне казалось, что в этих криминальных районах их вообще не существует как явление. На звуки стрельбы приехали. Мне с диваном нужно убираться оттуда как можно скорее, пока не прибыли уполномоченные товарищи и не начали задавать неудобные вопросы. «Ты знаешь, где тут запасной выход?» Спросил я у дивана. Тот заскрипел и подвигал корпусом из стороны в сторону словно бы говорил: нет. По идее полицейские внутрь к аномалии не сунутся, но проблема в том, что они не знают, что здесь аномалия. Окон я в этом торговом центре нигде не видел. Да и они скорее всего слишком узкие, чтобы в них целый диван пропихнуть. М да, это проблема. Один я бы выскользнул незаметно, но я-то хочу диван с собой забрать. Не зря же в торговый центр заходил. Ладно. Я повернулся к дивану. «Сделаем так». Вскоре в коридоре послышались шаги, замелькал луч фонарика. Я вышел из магазина наружу и увидел двух полицейских в синей форме. «Какого тут происходит?» В шоке произнес усатый полицейский, шедший первым. Он переводил взгляд то на побитых бандитов, то на меня. Я вздохнул. «Объясниться будет непросто. Но я постараюсь». Я бросил взгляд на диван, смирно стоявший у стены. Теперь это был самый обычный диван. Совсем не монстр. Не-не, вы что, как можно-с? Маскировка высшего класса. «Я его знаю! Это тот самый, который у Омутовых отличился! По телевизору показывали! книжну спас два раза!» С восхищением воскликнул другой полицейский, помоложе. м, -м моя слава летит впереди меня!» «Спас или не спас, а действовать будем по регламенту», проворчал старший полицейский, после чего вежливо обратился ко мне. «Ваше благородие, не соблаговолите ли объяснить ситуацию?» Я рассказал, в общем-то, все, как было. Особо ничего не скрывал. Так и так, укротил аномалию, а потом набежали эти гопори и устроили беспредел. Пришлось всех научить уважению к наследнику рода Булгаковых. Внезапно один из бандитов пришел в себя. «Врет он все!» Прошамкал он ртом с выбитыми зубами. «Это наша аномалия! Мы ее доили!» Он задергался, пытаясь встать, но безрезультатно. «Я надежно связал им всем руки за спиной. Не подрыгаются!» «Помолчи!» — оборвал его полицейский. «Не перебивай господина Виконта!» «Да у них тут целый склад оружия!» Присвистнул его молодой товарищ, разглядывая лежащие на земле стволы. Я говорил, надо было сразу подкрепление вызывать. Все-таки в бытие аристократам есть свои преимущества. Моему слову полиция верит куда охотнее, чем словам простолюдинов. Не знаю, насколько это правильно, когда слово одного человека априори ставится выше слова другого, но в данной ситуации такие порядки работают на меня». «Туз это просто так не оставит!» – прошепел бандит, бросив на меня злобный взгляд. Взгляды полицейских изменились, оба заметно побледнели. Кажется, туз в местных кварталах и впрямь крутой авторитет. Если даже полицейские так напряглись. «Передай тузу», – ухмыльнулся я, «что торговец Шаравин теперь под защитой Виконта Булгакова. Пусть запомнит, к ветеранам надо относиться с уважением». «Даже если они со странностями», — мысленно добавил я. Бандит злобно оскалился, глядя на меня. «Этот диван!» — он взглядом указал на диван, неподвижно стоящий у стены. «Это монстр! Аномалия! Виконт хочет скрытно его вывести!» Полицейские нахмурились, с подозрением взглянули на диван. «Блин!»